Глава восьмая имени такого-то. Лиса была грязная, страшная, совершенно собачьей мордой, и ясно было, что если загнать ее в гараж к давно помертвевшему без бензина автомобилю и с таким трудом и унижением, добытой вместе с подводою тощей малохольной лошади, кончится это для лошади очень плохо. Ничего страшнее этой лисы Райс в жизни не видела. А уж она-то видела кое-что. «Пусть она уйдет», — подумала Райс слабовольно. «Пусть она просто убежит». Но отпускать такую лису нельзя, это было ясно. И Райс бледным голосом сказала. «Кис-кис-кис-кис-кис». Лиса легла. Громадные торчащие рёбра ходили ходуном. «Сейчас умрёт», — подумала Райс с облегчением, но лиса смотрела на неё и не умирала. Мелькнула стыдная мысль, что хорошо бы сюда гороновского но гороновскому было не до лисы, а от сестры-хозяйки, прячущейся у врача за спиной, толку было ноль. Тогда Райс... сделала несколько шагов вперед и протянула к покрытой черными сосульками остроухой голове размером с хороший арбуз трясущуюся руку. Лиса оскалилась, Райс отскочила. С бурёньку будет, крикнул из окна борухов. Вы б спустились и помогли, злобно сказала Райс. Неожиданно лиса вскочила на ноги и зарычала. Малышка взвизгнула и отбежала к крыльцу. «А и спущусь!» — крикнул Борохов. «Не нравитесь вы ей!» Но остался торчать в окне. Тогда главврач попятилась к гаражу, медленно, не сводя с лисы глаз. И лиса, не переставая скалиться, все-таки пошла за ней, оставляя на еще позднеоктябрьском снегу красивые следы, с треугольниками острых когтей. Стало видно, что она шатается, и что там, где всю дорогу лежал у нее на спине примерзший Касимов, не хватает нескольких клочьев шерсти. — Намордник надо! Там же лошадь! — крикнул из окна Борухов. — Подождите, я спущусь! — Без вас непонятно про лошадь, — раздраженно прошептала Райс, но остановилась. и остановилась лиса. «Покормить надо», — вдруг жалостливо сказала малышка. «Надо? Да чем?» — спросила Райс растерянно. «Кашки найду», — сказала малышка и побежала черным ходом в кухне, и Райс представила себе как малышки там будут рады. Борухов действительно спустился, волоча больную ногу, и принес как-то ловко завязанную веревку, но остановился в нескольких метрах от лисы и затоптался на месте. «Ну, давайте», — насмешливо сказала Райс. «Вам хорошо, а я не убегу», — сказал Борухов резонно. «Дайте руку, я покажу, как набрасывать. У меня мастиф был». Он показал. Но надо было дождаться каши, и малышка действительно пришла с холодной кашей и картошкой в большой алюминиевой миске. И сказала... Я сама. Лиса слезнула месиво в одно мгновение и прикрыла глаза. Райс мелкими шажками побежала вперед, держа руки так, будто собиралась играть в веревочку. Но лиса оскалилась. Райс бросилась назад, Борухов ойкнул. Лиса пошла в гараж, медленно повесив голову и, рухнув, у лошади под боком, заснула. «Вяжите, вяжите!» — зашептал Борухов. Но Райс сунула веревку ему в руки и вдруг почувствовала, что сейчас ляжет здесь же, рядом с лесой, так же закроет глаза и больше не сдвинется с места. Тогда она развернулась, обогнула Борухова и пошла наверх в процедурное «Давайте ее Сашкой назовем», — сказал ей в спину Борохов. «Будет Василиса», — сказала Райс, не оборачиваясь. Касимов лежал, уставив глаза в потолок, длиннющий, как Горановский, и толстенный-притолстенный. И она не сразу догадалась, что под слоями одеял он весь обложен грелками. Торчала наружу обмороженная нога. поверх одеяла лежала костлявая рука с тремя черными пальцами ногу внимательно рассматривал гороновский а вокруг него бестолково ходил минбах и теребил стетоскоп выше колено спросила она я вам что рентген тут же нахамил гороновский отогреется повезу на рентген мне кажется выше самоуверенно сказал минбах видите «Очень вежливо», — сказал Горановский. «Доктору Минбаху, кажется, выше. Доктор Минбах у нас большой специалист. Доктору Минбаху как не поверить? Вот пусть доктор Минбах и ампутирует до самого бедра. Зачем доктору Минбаху рентген? Доктору Минбаху рентген не нужен». Минбах тут же испугался и что-то заблеял. Горановский сжалился над ним. послал его привести синайского и захватить кого то из нянечек переключил свое внимание на руку но больные пальцы трогать не стало а принялся нежно ласково сгибать и разгибать бледный мизинец что то хрустнуло гороновский замер на секунду продолжил вошедший синайский стал светить касимову в замершие темные глаза юная нянечка новенькая Месяц, как пришедшая фамилию, которой Райс все не могла запомнить, хотя теперь нянечек было наперечет, стояла смирно, сложив руки на животе. «Возьмите стул и смотрите за ним», — бросил нянечки Горановский. «Начнет шевелиться немножко, идите за мной или доктором Минбахом. Одеяло не трогайте. Знаю я вас, но подтыкаете еще. Сразу идите, мы во второй половине будем, в том флигеле, где госпиталь. В той столовой, не в этой». а потом в хирургическом остром на обходе. «Часы у вас есть?» Крошечная нянечка спокойно кивнула. «Надо запомнить ее», — подумала Райс. «Через пятнадцать минут начнете носить кипяток и менять воду в грелках. Не ошпарьтесь, вас ошпаренной не хватало. Если через полчаса не начнет шевелиться, все равно идите найдите меня. Пульс считать умеете? Секундная стрелка есть? На шее считать умеете?» нянечка кивнула покажите на мне потребовал гороновский она показала привстав на цыпочки и взяв огромного гороновского пальчиками за горло гороновский хмыкнул откуда умеете гимнастка спокойно сказала нянечка гороновский посмотрел на нее с интересом и спросил на лыжах ходите двадцать километров сказала нянечка гороновский отвернулся к ноге руке не прикасаться сказал он начнет стонать идти за мной начнет шевелиться идти за мной грелки класть строго на те же места вопросы есть у вас что будет в мое отсутствие спросила нянечко до того флигеля далеко умная девочка хороший вопрос сказал гороновский довольно и повернулся к райс двоих смогут выделить думаю нет сказала райс обед через три минуты каша из пряников компот из пряников на десерт пряники протянул гороновский будете колесом туда сюда гимнастка глянул на женские часики которые принес ему в ту ночь с рынка жучара сидоров и пошел прочь райс нагнала его в коридоре и сказала быстро мне кажется леса ранена это она вам пожаловалась хмыкнул гороновский Райс поспешила за ним, подволакивая тяжелые большеватые сапоги, которые достал ей в сентябре подлый Потоцкий, снова догнала и сказала, «Осмотрите ее». гороновский быстро шел и молчал. Потом сказал, «Но наркоз не рассчитывайте». Она хотела ответить, но тут им в спины крикнул детский голос. «Он трещит!» «Это суставы!» не оборачиваясь крикнул гороновский и ускорил шаг ишедшего им навстречу сидорова с какими то процедурными бумажками попытался обогнуть но нянечка настойчиво повторила он трещит изо рта идите сюда пожалуйста гортань перекрылась что ли раздраженно сказал гороновский и побежал назад и райс побежала и потрусил следом с утра охотившийся на гороновского сидоров Но когда они вбежали в процедурную, стало ясно, что дело не в гортани, хотя лицо Касимова посинело и рот был разинут так, словно верхняя часть лица собиралась отделиться от нижней. Звук был странно знакомый, мирный, негромкий. И Райс вдруг поняла, что это за звук. гороновский ощупал пациенту горло, заглянул в рот и вдруг отшатнулся. в глаза ему ударил широкий луч света и стало видно, сколько в воздухе мелкой бетонной пыли. Нянечка задрала голову и шумно вдохнула. На потолке в сильно скошенном, задевающем люстру кадре очень быстро, рывками двигались какие-то фигуры: серые шинели, чёрные кресты. орлы на фуражках черные машины въезжали под липы гремело железо это мы выдохнул райс это к нам помолчите сказал гороновский строение не наше». тихо табличка она успела увидеть на табличке имени такого то и еще город калужск кадр съехал Потом вернулся, дернулась кривая склейка. В похожем на ее, только поменьше кабинете, сидел человек в серой форме и белом халате. И другой человек тоже в белом халате и с русским круглым затылком стоял перед ним. И вдруг этот второй человек закричал «Вы меня не заставите! Ни один врач! Вы же тоже врач!» И раздался выстрел. Треснула склейка. Рядом с телом того человека в белом халате стояла теперь растрепанная женщина в черной шале и тряслась. А серый человек протягивал ей раскрытую коробку с ампулами, и она пятилась. А серый человек сказал ей без акцента «Хорошо будет по-вашему». И дальше был подвал, и люди в бледно-полосатых пижамах лежали почти один на другом. И Райс показалось, что пленка замерла. Но люди в пижамах шевелились, мелькал медперсонал. И Райс поняла, что это идут дни, дни, дни, и что это голод, настоящий страшный голод. Такой голод, когда людям не выдают никакой еды. И были несколько секунд, когда растрепанная женщина в шале валялась у кого-то в ногах, На ногах этих были краги, и кто-то сказал по-немецки «Вас дай неваль», был ваш выбор. А потом снова потянулись кадры с людьми в подвале, и люди становились больше, опухали, и трупы уже никто не выносил. И вошел человек в белом поверх серого и сказал той женщине Вы слишком медленно помогаете пациентам умирать. Нянечка смотрела на потолок, запрокинув голову и приоткрыв тонкие губы, только потерла затекшую шею. Райс уткнула лицо в сгиб локтя. А Горановский вдруг очень осторожно сказал. — Вы бы шли по Эмма Ивовна. Но она рывком подняла голову. И тут... По потолку поехали огромные черные машины без окон, но с огромными, шипастыми, задранными хвостами. И тех, кто еще мог идти, стали заталкивать в эти машины. И тех, кто был в грязно-белом, и тех, кто был в грязно-полосатом. А кто не мог идти, того волокли по земле. И был плач, крик и вой, и затрещала склейка. А потом... Плач и крик и вой заглушило что-то очень страшное, и Райс решила, что бомбят, но это было не сводящее живот жужжание хуммеля и не низкий гул жужелок или ос. Это был лай. Адский лай. И она решила, что спустили собак. И тут весь кадр занял огромный, вытянутый, нечеловеческий глаз, черный блестящий нос, белые усы. Что-то все еще подвывало совсем рядом, и Райс вдруг поняла, что это подвывает сидоров. Раздались выстрелы, очень много выстрелов. Лисы бросались на людей в серой форме и падали. И люди в серой форме тоже падали. Снег... Перемешанный с жухлой травой чернел от крови. Лис было двенадцать или пятнадцать. Они топтали и рвали серых людей когтями и зубами. А потом в кадре остался только мех и кусок полосатого рукава. Мех и рукав мерно вздымались и опадали. И Райс поняла, что лиса несет Касимова. сет его леса за красные леса и тут прекратился треск и потолок снова стал белым и райс осела прямо касимову на ногу к счастью на здоровую у сидорова мелко дрожали губы гороновский сказал ему не глядя оно ну выдитете и сидоров вышел мелкими слепыми шашками нянечка села возле касимова расправила юбку огляделась вытащила с нижней полки шкафа первый том психогигиены кроля простите я не знаю как вас зовут мягко сказал гороновский екатерина семеновна евстахова отрапорттоовала нянечка зачем то вскакивая сколько вам лет екатерина семеновна спросил гороновский шестнадцать — сказала нянечка, глядя ему в глаза. «Лет вам сколько?» — повторил гороновский «Шестнадцать», — сказала нянечка, не отводя взгляд. «Садитесь», — сказал гороновский Потом, когда Райс шла с ним к столовой на негнущихся ногах, он вдруг сказал. «Интересно, как эта зверюка знала, куда бежать? И что еще она знает, интересно?» И тут же добавил ворчливо. Но наркоз всё равно тратить не буду. Не надейтесь.